Что такое капитализм? Без светильника истории тактика потемки. Александр Васильевич Суворов Так что, видите, все, что вы прочитали, не такое уж большое открытие. Все давно было известно. По всем прикидкам получается, что в рамках мировой экономики российская экономика – не жизнеспособна, а вот ограниченные внутренним рынком – вполне. Значит, в принципе, вполне может оказаться жизнеспособной и сейчас. Конечно, должны отмереть паразитические наросты, сидевшие на экспорте и импорте. И тогда волей-неволей, голод не тетка, потребитель потянется к отечественному производителю, и тот начнет копить столь необходимые ему инвестиции. Останемся ли мы в будущем капиталистическим рыночным государством? Вероятность этого есть. Да, рыночным мы всегда были и при Ленине, и даже при Сталине. А капиталистическим после нынешних пертурбаций можем и остаться. Правда, капитализм должен быть ограничен внутренним рынком капитала. А давайте-ка разберемся сначала, что такое капитализм. Если попросить простого гражданина объяснить это понятие, то он, скорее всего, бодро ответит, что капитализм – это частная собственность на средства производства. Если спросить, что же такое в таком случае государственный капитализм, то возникает гнетущая пауза, как после вопроса о границе Азии и Европы. На самом деле капитализм – это всего лишь направленность человеческой деятельности на сохранение и увеличение производственного капитала. И все. Ни о какой форме собственности в этом определении не говорится. Просто очень давно обнаружилось, что если средства производства, капитал это не только, и не столько деньги, а сырье, оборудование и технологии принадлежат частным лицам, то они естественным образом ведут себя как капиталисты. То есть в процессе производства в первую очередь заботятся о капитале, возмещая из прибыли его убыль и лишь потом о своих потребностях и потребностях своих рабочих. Если же капитал попадал в руки неумелого собственника или дебила, которые расходовали прибыль и даже основной капитал на повышение своего или чужого жизненного уровня, то такие индивидуи в процессе конкуренции разорялись, и их капиталом вскоре начинали владеть другие, и они уже начинали его использовать по правилам капитализма». То есть оказалось, что частная собственность способствовала тому, чтобы процесс производства не останавливался, а расширялся. Так уже давно происходит на Западе. И государство может управлять собственностью, исходя из принципа капитализма, а может, исходя из принципа социализма. Социализм – это деятельность, направленная на удовлетворение потребностей общества, а о судьбе производственного капитала в этом случае заботится во вторую очередь. И иногда это приводит к тяжелым последствиям. Производственный капитал проедается. Так оправдана ли была критика частного капитализма, которой с упоением занимались политэкономисты-марксисты советского периода? В чем-то да. И здесь нет противоречия. В нашей стране безраздельное господство частной собственности и рыночных отношений приводит к тяжелым последствиям. И было уже это не один раз. Есть в капиталистической экономике, которая не раз за последние два века создавалась в России, один внутренний дефект, который раз за разом приводил ее к гибели. Этот дефект коренится в основной особенности капитализма, стремлении производственного капитала в те области, где капитал получит больше прибыли. Из двух соседних стран с разными условиями от этой особенности при открытии границ Одна получит выгоду, а другая нет. Так получилось, что в любой паре стран мы всегда будем проигравшей стороной. Разве что с Монголией останемся при своих. Класс капиталистов в капиталистическом обществе, естественно, приобретает и политическую власть. А приложение капитала за пределами России более выгодно капиталистам, но не стране. То есть вообще российский капитал растет но уже за пределами России, и капиталисты раз за разом принимали на государственном уровне решение об открытии российской экономической границы. Каковы приводные ремни от капитала к власти? В демократических условиях приобретаются СМИ, влияющие на избирателя, при монархии приобретается ближайшее окружение монарха. В результате капитал утекал за рубеж, отечественная экономика стагнировала или впадала в глубокий кризис. Это зависело от состояния государственной власти. Иногда нас похватывалось относительно своевременно, капиталисты лишались влияния, и граница восстанавливалась, а иногда дело кончалось крахом, как в 1917 или в 1998-1999 годах. То есть процесс первоначального накопления выражаясь на том же марксистском речекряке раз за разом обрывался на взлете этот волнообразный процесс происходил в россии как я уже говорил по крайней мере 200 лет а то и больше со времен буржуазных революций в европе а проследить его стадии легко на примере истории тех государственных механизмов которые занимаются защитой внутреннего рынка таможенной пограний служб. их усиление сопровождается экономическим ростом, ослабление ростом внешней торговли и стагнации экономики. Существование этих циклических процессов было замечено наиболее чуткими исследователями во многих областях, в общественной жизни, в искусстве культуре это можно проследить и по обыкновенным данным, например архитектурным стилем или статистике сферы народного образования. Желающие на эту тему могут понаписать диссертации, да, наверное, они уже и понаписаны. О причине же циклов спорили. Иногда предполагалось, что причины лежат в сфере психологии, так как длительность полупериода в среднем 25 лет – смена поколений. Может и так. В правительство, ввиду естественной смены поколений, приходила молодежь, которой надоедала закрытость, двери открывались и экономика рушилась. А ведь по сути само существование межгосударственных границ таможенных барьеров и обусловлено изначально именно различиями в уровнях производительных сил в соседних областях. Каждый правитель старался избежать ситуации, когда его подданные могли купить товар дешевле, но на рынке соседа. Ведь выигрыш этих неразумных граждан был временным. Если цены на соседнем рынке ниже, то и продавать уже свой товар им приходилось по более дешевой цене. У кого товар получается дешевым, тем выгоден максимально открытый рынок. У кого издержки высоки, вынужден держать границу на замке – в первую очередь для иностранных товаров и отечественного капитала. Помните совпадение климатической карты и схемы, на которой отмечены страны-члены НАТО и Варшавского договора? Нулевая изотерма практически делит Европу на зону НАТО и зону нейтральных и социалистических стран. Отклонения не слишком значительны. Если добавить тогда в НАТО Словению, Хорватию, Албанию, Грузию и Азербайджан, то мозаика практически сложилась бы. Все страны, территории которых не испытывают зимой морозов, были бы членами НАТО. Те же, где бывает и ниже нуля, остались бы в союзниками СССР или нейтральными странами. Исключение Исландия. Там зимой минус один градус Цельсия. И Швеция, густонаселенный юг, который, впрочем, лежит в плюсовой зоне. Но надо сказать... Хоть она и не была членом НАТО в советские времена, но была, скорее, враждебным нам государством, по крайней мере, более враждебным, чем Финляндия, Австрия или Швейцария. Конечно, вы можете сказать, что Норвегия находится в плюсовой зоне лишь частью территории, но дело в том, что на этом клочке и сосредоточено 80% ее населения». Вообще, так называемые северные европейские страны напоминают своей формой комету. Крошечное населенное ядро, находящееся в плюсовой или умеренной зоне, и огромный малонаселенный хвост, протянувшийся к северо-востоку. Эти зоны сильно различаются и внутри стран. Так, северные и южные районы Норвегии отличаются даже языком. Норвежских языков на самом деле два. нью И букмол. А что касается тогдашней ФРГ, то не безинтересно, что суровый юг этой страны – это горная Бавария, жители которой до сих пор считают себя отдельным, хотя и германским народом. И в истории это порой чувствовалось. «Что это значит?» – спросите вы. «Чем объясняется такое распределение?» «Никакой мистики». Плюсовые западные страны хорошо чувствуют себя в мировой экономике. Уровень производственных издержек в них примерно одинаков, и они вполне могут объединиться в единый рынок. Чем больше рынок, тем больше плюсов для участников и в приобретении, и в сбыте товаров. Общий рынок увенчивается и военно-политическим союзом. А вот для центральноевропейских стран и Швеции более выгодно некоторое дистанцирование от мировой экономики. Хотя по сравнению с Россией, отличия условий для хозяйственной жизни в них и в Западной Европе совсем невелики. Но и разница в уровнях издержек, измеряющиеся процентами, это много. Но ну, а для самых восточных стран насущной была значительная изоляция, что выражалось и политически. Желающие могут придумать и другое объяснение. Итак, из-за наших особых условий сдержки любого производства у нас чрезвычайно велики, а компенсировать их нечем. Низкая зарплата и дешевизна сырья – это мифы. Нас давно призывали сломать преграды на пути инвестиций, чтобы они хлынули потоком. И сломали, и хлынули. Только не оттуда, а туда. Каждый доллар, появившийся в нашей стране, выгоднее вкладывать не у нас. И это экономический закон. Судьба российского частного капитализма в будущем зависит от того, удастся ли государству воспрепятствовать оттоку капитала за рубеж, Причем делать это надо всегда. Стоит чуть-чуть ослабить усилия, и капитал перестанет быть российским. В этом отношении для нас представляет интерес опыт не тех западных стран, которые полностью открыты мировому рынку, а тех, которые несколько изолированы – Швеции, Швейцарии, Австрии. Как они препятствуют оттоку капитала в страны с низкими издержками? Мы можем таким образом выпускать из страны всех и вся, кроме российского капитала, для его же пользы. Российский рынок должен быть изолирован от мирового в отношении перемещения капитала, хотя и открыт для перемещения товаров. Такова особенность экономической системы, воцарившейся в мире В других моделях экономики, если производитель работает менее эффективно, чем другие, то он живет настолько же хуже. А в нынешней модели он вообще очень быстро исключается из системы производства и потребления. И его судьба интересует только его самого.